Глава 18. Псих, но все в порядке. Полагаю, это нормально. Я с изумлением смотрю на доктора Пан, психиатра, с которым не расставалась несколько лет после... всего. Женщина кивает мне гладко причесанной и короткостриженной головой, моет отучившийся за океаном врач, несущий свет современной психиатрии в наше закоснелое общество, Всегда выглядит стильно до зависти. От удивления я даже опускаю ноги с кресла, в котором свернулась в привычный спасительный клубок. Тут не заморачиваются с полагающимися по фильмам, кушетками и прочими расслабляющими лежанками. Да хоть на голове стой во время сеанса, лишь бы тебе было комфортно. Переспрашиваю, повысившимся на пару актов голосом. Вы считаете нормальным видеть на его мертвого человека, говорить с ним? «Ну, мы ведь частенько разговариваем с предметами, животными или отсутствующими на данный момент людьми», бормочет доктор Пан. «Она никогда не спорит с пациентом. Это ее бормотание своего рода ремарки к пьесе под названием «Психотерапевтический сеанс», говорит громче и внятней. «Вы сами только что рассказали о появлении в вашей жизни нового мужчины». «Да, да, я поняла. Господин Чен не ваш мужчина, но все-таки ухаживающий за вами», Вольно или невольно вы проводите в его обществе какое-то время, изменяя своим привычкам и сложившемуся распорядку. Вольно или невольно, даже если вы категорически отрицаете возможность брака, сравнивайте его с предыдущими женихами. Я открываю рот, чтобы решительно возразить «да никогда в жизни» и закрываю, если только бессознательно или, правильнее сказать, подсознательно. Но как я могу контролировать свое подсознание, если оно контролю разума не поддается? «Расскажите мне поподробнее об этом человеке», — тем временем предлагает доктор. «Да что там особо рассказывать?» — бурмочу в свою очередь. «Мы и встречались-то считанное количество раз. К тому же особой проницательностью в отношении окружающих я не отличаюсь. Слишком уж погружена в себя и в книги. Но на каком-то этапе именно книги меня и спасли, вместе с волшебной похлебкой матушки Гу. Я читала их целыми сутками, ныряя в страницы, как в омут с головою». Лишь бы только не вспоминать, не думать, не чувствовать. И находила там понимание и утешение. То, что не смогли или не захотели дать мне живые люди. Закончив рассказ о событиях, связанных с Ченом Маркусом, смотрю на хмурящуюся доктора Пан. Эбигейл, Лавы вы не рассказали мне о своем похищении, хотя следовало начать как раз с него. Скорее всего, именно пережитое вами потрясение и послужило триггером. Спусковым крючком для пробуждения тяжелых воспоминаний. Я цепляюсь за это объяснение с великим облегчением. И всего-то». «То есть моя память может вызывать такие видения?» Доктор кивает. «К тому же, как я уже говорила, вы все равно невольно примеряете на господина Чена роль будущего мужа. Вкупе с пережитым от похищения шоком вы неосознанно чувствуете вину за свои мысли перед умершими женихами. Вот подсознание и олицетворяет ее в подобных галлюцинациях». Смотрю на женщину с огромным уважением. Отлично отрабатывает свой немалый гонорар. Конечно, ничего сверхъестественного в моей жизни не происходит. Это лишь выверты моего же подсознания. Все равно уточняю. И предупреждение духа няни Ван из той же области? Доктор Пан улыбается. Как специалист, много раз сталкивавшийся с чудесами, которые творит наша психика, допускаю, что такое вполне возможно. Внезапно меня осеняет... А могут эти видения появляться под воздействием каких-нибудь веществ? Идеально гладкий лоб доктора пересекает крошечная морщина озабоченности. Госпожа Мэйли, вы начали принимать какие-то необычные препараты? Прекрасный эфемизм для запрещенных наркотиков. Я поднимаю руку, как приклятвий в суде. Чревато что-то скрывать от своего адвоката и психиатра. Нет, и добавляю, насколько мне известно. Ведь Чен в тот день как раз покупал воду. Мало ли, что мог по дороге подсыпать или вколоть в пластиковую бутылку. Недаром так усердно предлагал довести меня до дома. Может, хотел понаблюдать результат? От мысли, что он просто заботился, чтобы я не попала под ливень, нетерпеливо отмахиваюсь. Ведь всегда лучше, когда виноват кто-то другой, а не твое личное и чокнутое подсознание». Женщина качает головой. «Если вы думаете, что тот предсказатель вступил в сговор с целью отвратить вас от нового жениха...» Попутно еще и подвергнув воздействию галлюциногенных препаратов, слишком уж это сложно. Да и доказать такое крайне проблематично. Представив обращение в полицию с жалобой на мошенничество, мол, шаман предъявил мне не того духа, которого я заказывала. К тому же я вообще никого не заказывала. Печально соглашаюсь. Ну и... Складываю руки на колени в ожидании врачебного вердикта и рецепта. Как с этим бороться? Доктор Пан некоторое время смотрит на меня задумчиво потом изрекает нечто совершенно неожиданное. «А вы попробуйте не бороться, Эбигейл. Как это? Пусть видения или духи, то есть все эти визуализации вывертов моего подсознания окружают меня со всех сторон, а я не должна ничего делать? Вы все еще принимаете назначенные лекарства?» э, «Нет, практически нет. Последний год точно ни разу. А я ведь приглашала вас на консультацию, чтобы снизить дозу препаратов постепенно и плавно». Вскользь, едва заметную укоризной, замечает женщина, и мне становится неудобно. Да, приглашала и не раз. Но я или обещала заглянуть при случае, вот только немного освобожусь, или вовсе не брала трубку. Но я тогда только-только начала чувствовать себя нормальным человеком, и возвращение к напичканной лекарствами, равнодушной ко всему кукле, очень меня страшило. И медитацию, вероятно, окончательно забросили. Вздыхаю. «Она мне совершенно не удаётся». В лучшем случае я попросту засыпаю, в худшем... Ну, вы помните. Врач с улыбкой кивает. еще бы ей не помнить. Наверное, я единственная пациентка, которая вместо успокоения раздражалась от медитации настолько, что начинала крушить все вокруг. Начните медитировать снова. Возможно, теперь это будет получаться лучше. А перед началом каждого занятия попробуйте задать себе вопрос. Как вы относитесь к Чену Маркусу на самом деле? Смотрю на нее хлопая глазами. В каком смысле? Он отвратителен, уродлив, глуп, груб, скуп, ненавидит людей, детей и домашних питомцев. Психиатр разгибает пальцы, словно боясь сбиться со счета при перечислении всех выдающихся качеств моего жениха. Засмеявшись, машу на нее руками. Довольно, доктор Пан, я поняла. Нет, ничего подобного. Ну или негативные черты своего характера Чен пока успешно прячет. И внешность у него тоже обычная, даже приятная. А как вы относитесь к замужеству по договоренности? В общем и целом, спокойно. Знаю примеры мирных договорных браков. Хотя и отрицательных тоже хватает. Пожимаю плечами, как вероятно, и в замужестве по любви. И третий вопрос. Доктор Пан очень любит такие тройки вопросов. Последний самый решающий, самый волшебный. Тогда подумайте и скажите мне. Ухожу от врача наполовину успокоенная. Ничего сверхъестественного в моей жизни не происходит. Это всего лишь шутки психологии. А наполовину взбудораженная. Нет, не возвращением к лечению. Доктор Пан прописала мне лишь легкие снотворные и ежедневные пытки медитацией. Бррр, лучше бы ледяной душ. А вопросом, который она задала напоследок. Почему я так отрицаю возможность брака с Маркусом Ченом? О, причин-то сколько угодно. Во-первых, он явный протеже моего отца. Уже следует насторожиться. Потому что большинство родительских сюрпризов, конечно, приносят пользу корпорации и клану Мэйли. Но уж никак его отдельному представителю, мне. Во-вторых, в отличие от своих предыдущих женихов, я не знаю этого мужчину, и что важнее и безнадежнее, совершенно не горю желанием узнать, как бы Чен ни старался предоставить мне такую возможность. В-третьих, именно с его появлением в моей жизни начались все эти странности: от похищения до психологических заскоков, что симпатии к нему тоже не добавляет. В-четвертых, меня совершенно устраивает моя теперешняя жизнь. Пусть она немного скучновата, но выстроила ее я сама, и лишь я буду решать, впускать ли в нее какого-нибудь мужчину, которого, опять же, выберу самостоятельно. В-пятых, в-шестых я дохожу до десятка очень важных причин, а сидящая напротив стильная женщина не сводит с меня умело накрашенных внимательных глаз, слушает, подбадривает, кивает и... и отбрасывает все мои объяснения лишь одним невинным вопросом. Они не и Запаски ли что история повторится вновь, что я попросту опасаюсь за жизнь Маркуса Чена.